Глава десятая Когда мы дошли до авиария, дождик капать перестал. Из-за выглянуло солнце, на миг нас золотым диском. Уин, судя по слегка вытянувшемуся лицу, уже все начал понимать, однако пока молчал. А я не спешила оправдываться. Он же хотел повидаться с грифонами. Ну так вот они. А что отбракованные, это уже дело десятое. Я тоже не из высшего света. Стражнику ворот Авиария бросил на нас хмурый взгляд. Вход в Авиарии разрешен только тем, кто ухаживает за грифонами внутри, сказал он. Будь у него Алибарда, наверное, еще бы ей вход перекрыл, словно королевский гвардеец. Добрый день, бодро начала я. Я и есть, так кто ухаживает за грифоненком. Вы меня разве не помните? Тебя да, а его? Стражник указал на Уина. В моем списке приказов не было. Промычал тот, склонился ближе ко мне и почти на самое ухо прошептал: "Может, мне в самом деле не стоит туда идти? Но ты ведь хотел?" Удивилась я, затем проследила за его взглядом. Ага, гордец, о характере которого прекрасно говорила его кличка, опять рвался из aviaria наружу. Но поскольку на воротах, как оказалось, висело заклятие, пропускающее лишь людей, грифон бился о натянутую сетку. Это продолжалось каждый день и ничем хорошим не заканчивалось. Гордец добивался только того, что ранил сам себя. Остановиться и прекратить бессмысленное занятие ему, видимо, мешало. Ну да, гордость. В любом случае, вид взрослого Грифона размером с лошадь, который бился о сетку, кусал её мощным клювом и с лютым скрежетом царапал длиннющими когтями, было впечатляющим. «Да его не надо бояться», — успокоила я. «Он на людей внимания не обращает». «Ага», — как-то не слишком уверенно согласился Уин. «Я вернулась к стражнику. Мы одним глазком посмотрим и сразу назад. Вы же знаете, меня в авиарии не трогают». «Нет уж. Брать такое под свою ответственность не стану», — отрезал тот. Я вздохнула и засунула руки в карман и проверяя, что там есть. Денег, разумеется, не оказалось». Ну, а пытаться подкупить дюжего мужика пирожком, это даже звучит глупо. Стражник же не грифаненок-сладкоежка. «Пожалуйста», — испробовала я последнюю попытку, заглядывая ему в глаза и невинно хлопая ресницами. «Мы быстро и никому ничего не скажем. Я только покажу моему другу заката. Это совершенно безопасно». Наконец-то к уговорам присоединился Иуин. «Честное слово», — добавил он. Мне ещё год учиться, чтобы меня подпустили к гнёздам на орлиной голове. А здесь грифоны на расстоянии вытянутой руки. Я об этом всю жизнь мечтал. Стражник сердито запыхтел, угрюмо посмотрел на него, потом на меня. И всё же буркнул. «Ладно, проходите, пока никто не видит. Но к грифонам парень слишком близко не подходи. И тут же назад». Он приоткрыл массивную створку, и мы скользнули в щель. В ноздри сразу ударил запах свежего сена, за последнее время ставший родным. Я невольно улыбнулась и смело направилась к проходу между загонами. «Идем!» — закат облюбовал себе один из дальних загонов. «Вот тут у нас живет кусачка!» Оглушительный от заставил меня замолчать. Я растерянно посмотрела на кусачку, который впервые на моей памяти издавал такие громкие звуки. Больше того, он встал на задние лапы Передний упер в верхние доски забора, выпустив длинные острые когти, и злобно щелкнул клювом на Уина. Побледнев, вдруг прижался спиной к закрытой створке ворот. «Да не бойся», — успокоила я. «Он так взятку выпрашивает». В «Взятку?» — заикнулся Уин. Наверное, в его воображении нарисовалась оторванная нога нерадивого студента. «Яблоки, мясо», — пояснила я. «Говяжью вырезку любит и сливки. Губа у него не дура. Клюв, вернее. Давай, не трусь». Но стоило Уину сделать робкий шаг вперед, как на сцену вышел гордец. Обычно он игнорировал людей в авиарии, гораздо больше его увлекали попытки разорвать сетку и выбраться наружу. А те, кто менял ему подстилку и наполнял кормушку, это так, вошки какие-то. Поэтому было страшно удивительно, что он со смертельной грацией хищника приземлился на небольшую площадку перед загонами, распахнул гигантские крылья, забил львиным хвостом по земле и угрожающе закликотал науина. Моего бедного однокурсника как ветром сдуло из-за Я даже окликнуть его не успела. «Что тут происходит?» — нервно сунулся внутрь стражник. Эри, все хорошо?» Я растерянно оглянулась на грифонов. Гордец, как ни в чем не бывало, взлетел обратно под потолок и принялся окромсать сеть, только кусачка все еще высовывал шею из своего загона. «Все просто прекрасно», — мрачно ответила я. Стражник скрылся. Обращаться к гордецу не было никакого смысла, поэтому я с упреком посмотрела на кусачку. «Я, значит, вам лакомство тайком таскаю, а вы, неблагодарные, решили моего друга отпугнуть?» «Уру-ру», — сказал Грифон. «Да, трактуй как хочешь». Я вздохнула и попыталась пройти мимо, но кусачка ткнулся в меня головой, не пуская в проход. Большой корей глаз уставился на карман с пирожком. «Унюхал разбойник. Не дам. И потому что ты уина напугал, и потому что вам, оказывается, нельзя сладкое». Кусачка обиженно щёлкнул клювом и оттолкнул меня лбом к воротам, взлохмачивая коричневые перья. «Дескать, проваливай и без вкусностей не возвращайся, а то не пущу». «Ты нахал!» — сурово отчитала я. «И попрошай-ка!» Глаз продолжал смотреть на карман. «Ох, святые воды Феринена!» — простонала я. «Ну на, на!» Пойманный в воздухе пирожок исчез в бездонной глотке Грифона. Хотя лакомство было на один зуб, кусачка заурчал и тут же спрятался. «Бандит!» Я медленно пошла по проходу, разыскивая заката. Настроение окончательно испортилось. Как будто мало было некрасивой сцены в столовой, боги не спаслали мне еще и, и этот спектакль с грифонями-оболтусами. Что на них нашлось сегодня? Почему при мне подобного не случалось ни разу? Ревность такая у грифонов, что ли? Ладно, понимаю, еще кусачка взбесился. А гордецу всегда на меня было плевать. Он-то с чего взбеленился? Возможно, стоило догнать Уина, но я не представляла, что говорить в такой ситуации. Извиниться за поведение грифонов — смешно. Каждого посетителя ещё внизу у лазурных ворот предупреждают ни в коем случае не соваться в авиарии, потому что там самые непредсказуемые грифоны. Попросить прощения за то, что я привела Уина сюда — тоже глупость, он сам на этом настоял». Я опасалась, что если начну прямо сейчас оправдываться перед парнем, то сделаю лишь еще хуже. Поэтому решила не делать вообще ничего. Закат обнаружился в одном из дальних загонов. Он в последние дни взял моду разрывать землю и строить целую гору, с которой потом с восторженным писком прыгал. Видимо, представлял, что летает, потому что крылья его пока держали плохо. Когда рабочие разравнивали трамплин в одном загоне, малыш просто перебирался в другой и начинал всё заново. От излюбленного занятия грифонёнок оторвался только за тем, чтобы ткнуться клювом мне в ладони. Сообразив, что сегодня подарочка не будет, он недовольно фыркнул и попытался вернуться к горке, но я схватила его и подгребла к себе. «Подожди, мне нужно проверить твой клюв». «Ага, разбежалась». Месяц назад закат помещался мне в руки, и удержать его было несложно. Но, как бы ни подтрунивал надо мной Сильвейн, за это время малыш здорово подрос. Попробую держи тушку весом стеленка. Закат вывернулся, развернулся ко мне задом и ткнул кисточкой на конце хвоста в нос. Фиг тебе, а не осмотр, хозяюшка. Я серьезно, закат. Теперь в меня еще и задней лапой землю кинули. очень недвусмысленная, не мешая важным делом заниматься. Я начала терять терпение «А ну сидеть!» И тут чудо повторилось. Закат плюхнулся на попу и с видом выражающим искреннее недоумение повернул голову ко мне. «Потерпи немного», — примирительно сказала я, и осторожно, чтобы мне не отхватили палец, коснулась клюва. На первый взгляд с ним все было в порядке. Твердый, блестящий, без трещинок. Разве что в земле перепачкался после рытья, но это мелочь. Вот только много ли я понимаю в клювах? Сегодня меня и так уже ткнули в то, что в правильном ухаживании за грифонятами я ничем не лучше дырки от бублика. «Придется просить Силвэй на тебя осмотреть», — пробормотала я, выпуская малыша. Он, мгновенно забыв обо мне, понесся на горку, прикрытую сеном. «Только на сей раз не слетел с нее...» а с не менее восторженным писком скатился прямо на попе, плюхнулся в яму перед склоном и горящими глазами уставился оттуда на меня. «Молодец!» — похвалила я на всякий случай, хоть и не понимала, чего на самом деле закат от меня ждёт. Ему этого хватило. Он сделал несколько грибков лапой, выбрасывая из рытвины наружу землю, и вновь стал карабкаться на гору. Я ещё немного понаблюдала за его развлечением, но думала на самом деле о другом. Нужно узнать о грифонах больше, пока я нечаянно не причинила закату вред. Если нам не начнут сразу давать важные знания об уходе за ними, придется опять идти к Силвейну. И надеяться, что он в этот раз не запросит еще какой-нибудь контракт.